Глава 19. Апрель 1962 года. Лиза вышла из метро и сощурилась от солнца. По проезжей части ползли забитые людьми трабанты. Через дорогу средневековые фахверковые дома соседствовали со строгими бетонными многоэтажками и строительными площадками, а виднеющийся вдалеке шпиль старинной церкви казался чужеродным элементом среди блестящих крыш свеженьких зданий. По извилистым улочкам она миновала исторический центр, вспоминая адрес, который Инге спрятала в дешевой маленькой книжке. Как и во многих районах, опоясывающих восточный Берлин, в Бернау ощущался резкий контраст старого и нового. Древние городские стены соседствовали с монолитными рядами скучных жилых домов. Серые бетонные коробки с беленными рамами окон стояли так близко друг к другу, что можно было представить, как жильцы перегибаются через перила балконов над узкой пропастью между зданиями и разглядывают новые шторы и сервизы соседей. Но, пожалуй, архитекторы как раз и добивались, чтобы люди знали. Даже дома за ними постоянно наблюдают, и никакого личного пространства и свободы у них нет и в помине. Наконец, Лиза остановилась возле здания, адрес которого выучила наизусть. Оно ничем не отличалось от соседних. Типичный новый Платенбау — панельный дом, из таких же бетонных плит, из каких собирали стену на Бернауэрштрассе. Лиза зашла в подъезд и стала подниматься по лестнице, но на полпути у неё скрутило живот, причём так сильно, что аж голова закружилась — Девушка вцепилась в перила. — Ложные схватки, — подумала она, поглаживая живот. — Погоди пока, малыш. В коридоре на четвертом этаже тихонько зудели люминесцентные лампы, а на полу лежал рыжий ковролин, истертый тяжелой поступью местных обитателей. Лиза вспомнила про микрофон в ателье, аккуратно запрятанный в старую оконную раму. Уж здесь-то штази не пришлось бы хитрить, ведь можно вмонтировать любые прослушивающие устройства в штукатурку еще на этапе строительства. Она дошла до третьей двери слева от лифта и дважды постучала, а когда услышала из квартиры приближающиеся шаги, растянула губы в дежурной улыбке. Открыла ей стройная незнакомка, в ногу которой вцепился растрепанный ребенок. «Бергит, дорогая!» — Лиза раскрыла руки для объятий, и хозяйка квартиры с поразительным самообладанием прижала её к себе. «Как же я рада тебя видеть!» — тон женщины был не менее радушным, но на красивом лице мелькнуло недоумение. «Боже, мы ведь не встречались со времён...» «Да, со дня рождения Томаса!» — повторила Лиза фразу, подсказанную Инге, — и собеседница слегка оттаяла. Зигфрид и Вильма тогда напились и упали в фонтан сказок, помнишь? «Такое забудешь», — в ответила Биргит. «Зигфрид ещё полез целоваться к статуе Золушки». Лиза выдохнула, чувствуя, что градус напряжения спал. «Это ведь невестка Юргена», — подумала она и перевела взгляд на девочку, которую та взяла на руки. «А это Вилла». «Нам ещё столько всего надо обсудить, а малышке не мешало бы подышать свежим воздухом», заметила Биргит, легонько подбросила дочку, а поймав, ласково сжала в объятиях, отчего девочка восторженно просияла. «Может, прогуляемся по парку? Пойду возьму её курточку». Через час Лиза забралась в полупустой вагон городской электрички и направилась к свободному месту. «Отлично!» — воодушевлённо подумала она, когда состав отчалил от станции. Лиза шёпотом передала Биргит всю необходимую информацию, где и когда сообщит, что тоннель готов, и как беглецы узнают человека, который проведёт их семью ко входу. «На Нортбанхофе вас будет ждать женщина. Если она в красном, то идите за ней», — объяснила Лиза но по лицу собеседницы поняла, что та жаждет подробностей, которые пока нельзя открывать. Лиза побоялась говорить, где располагается вход в тоннель. Она, конечно, не сомневалась, что Биргит правда хочет переправиться на запад, но вдруг за ней следят агенты штази. Вдруг на её мужа, брата Юргена, донёс кто-то из коллег, или прослушка перехватила личный разговор супругов, когда те думали, что уж дома-то можно безопасно обсуждать крамольные темы. Информацию можно было получить как угодно. И Лиза слишком хорошо понимала, что любой неверный шаг поставит под угрозу и всю операцию, и тех, кто собрался бежать. Она и сама не знала многих деталей. Только те, о которых говорила Инге, хотя и та явно о многом умалчивала. Но Лизу здорово мотивировала мысль, что она не одна. Вокруг полно таких же людей, как она, кто владеет лишь обрывочной информацией, которая вскоре соберётся в единую картину — план побега из восточного Берлина. Она закрыла глаза и задремала под убаюкивающее покачивание вагона. Как же будет прекрасно, когда она снова сможет открыто выражать свои мысли и чувства. Подъезжая к станции Фридрихштрассе, поезд заскрипел тормозами, и Лиза очнулась. Она схватилась за поручень, поднимаясь с сиденья, а когда состав с визгом остановился, открыла дверь и шагнула на платформу. Ещё ничего толком не произошло, но Лиза уже поняла, что сейчас будет. Время словно замедлилось, когда ее каблук зацепился за направляющую раздвижной двери. Девушка качнулась вперед, но туфля застряла прочно, и Лиза кубарем вывалилась наружу и растянулась внизу, слыша испуганные крики и чьи-то шаги. «Помогите!» Хрустнули запястья, которые она инстинктивно выбросила вперед, чтобы уберечь живот, но все равно приземлилась именно на него, причем с такой силой, что стало нечем дышать. «Только не это!» — мелькнуло в голове и от страшной боли потемнело в глазах. Пока чужие невидимые руки переворачивали Лизу на спину, она почувствовала, как между ног хлынул теплый поток — и содрогнулась от спазма. Сначала одного, а почти сразу и другого, уже слишком мощного и резкого, чтобы принять его за ложные схватки. — Еще же целый месяц. Сейчас слишком рано. — Как вы? — Кто-нибудь вызовите скорую! — Лиза открыла затуманившиеся глаза, и увидела склонившегося над ней народного полицейского, который, стиснув квадратные челюсти, бережно придержал ее за плечо. «Не двигайтесь, Фройляйн, помощь уже в пути!» «Еще слишком рано!» — выдавила она, ощущая болезненные схватки. Кровь уже залила юбку так, что хоть выжимай, а сознание упорно ускользало. «Еще рано! Малыш!» «Помощь едет!» Лиза закрыла глаза, представляя лицо Ули, его руки обнимающие ее, а тем временем незнакомые люди погрузили ее на носилки и понесли прочь.